глава 22 Принцип определения весьма прост. Для начала измеряют уровеньки с помощью особого переносного алтаря, который выносят ученики по жесту науки. Это каменная тумба с четырьмя ручками, на которой восседает статуя нефритовой черепахи. Судя по тому, как пыхтели и потели адепты, пока тащили алтарь, вещица явно не из легких. «Рен, ты первый!» – приглашает меня наставница повелительным взмахом. Я подхожу и кладу руки на панцирь, глядя черепахи прямо в глаза. Славно вливаю энергию, пока Наоки внимательно наблюдает за процессом. Узор на панцире образует несколько концентрических кругов, каждый из которых состоит из 10 пластин, кроме самого верхнего, в центре. Там всего одна. Пластины загораются, заполняя круги один за другим. Я не выплескиваю много энергии, позволяя черепахе самой забирать ровно столько, сколько нужно. В итоге заполняются два круга полностью и еще две пластины в третьем. На верхушке панциря в самом его центре появляется фигурка богомола, которая делает несколько стремительных взмахов лапами и застывает неподвижно. «Так я и думала», — улыбается девушка, — «богомол второй ступени. Знаешь, для странствующего практика это весьма достойный уровень. Я с радостью займусь твоей тренировкой лично, как только мы закончим с распределением. Остальные претенденты бросают на меня расстроенные взгляды. Среди них нет богомолов». Лишь парочка отпрысков богатых семей стоит на пике журавля, но не выше. Из прибывших со мной новобранцев есть даже те, кто застрял на уровне каменного карпа. После проверки уровня Ки мы переходим к тестированию физической подготовки, что является крайне важным аспектом для секты нефритовой черепахи. Выдающихся силовых показателей не гарантирует даже высокий этап развития. Безусловно, он значительно поднимает такого адепта над обычными людьми, но по сравнению с практиками, которые целенаправленно укрепляют тело, результат все равно может быть слабый. Эта проверка тоже проходит довольно просто. Нам выкатывают телегу с тренировочными мечами, не тем металлоломом, которым мы сражались перед воротами, а добротным, пусть и не новым оружием. «Выберите себе меч по руке», — инструктирует Наоки, прохаживаясь перед строем. «С этим оружием вы будете тренироваться». Новобранцы бросаются к телеге, пытаясь урвать клинки получше. Я не спешу и подхожу последним, изучая оставшиеся. Внимание привлекает массивный длинный клинок с широким лезвием. Интересно, сколько же он весит? «Есть сомнения?» — интересуется подошедшая Наоки. Дело в том, что мое основное оружие — это кастеты. Не уверен, зачем мне может понадобиться что-то еще. Да и учиться владению мечом с нуля слишком поздно. «Просто возьми его», — требовательно произносит наставница. «Это проверка твоей силы. Данные мечи гораздо тяжелее обычных, если ты не сможешь. Не дослушав, я хватаюсь за светлую обмотку рукояти. У этого массивного оружия нет даже гарды. Лезвие настолько широкое, что... В ней просто нет нужды. В начале клинка красуется кольцо для темляка. Рывком, сбросив лежащие сверху мечи, пытаюсь приподнять тяжеленный клинок. Мышцы трещат от напряжения, но одной рукой полностью оторвать его от земли я не в силах. Это не оружие, а заточенная с двух сторон стальная свая. Из горла рвется еле слышный хрип. Перехватив рукоять обеими руками, все же выдергиваю меч и поднимаю над головой. Все замирают с удивлением, глядя на меня. «Тяжелая штука», — выдыхаю я, сделав несколько пробных взмахов. Острием упираю меч в землю, придерживая, чтобы он не ушел глубоко в почву. Обращаю внимание, что заточка достаточно слабая, но для тренировочного оружия большего и не надо. «Отлично!» — дважды хлопает в ладоши на оке. «С оружием разобрались. Теперь я поделю вас на группы, а завтра?» «После первой тренировки проведем окончательное распределение». Оружие забирайте с собой, отныне вы за него отвечаете, и тот, кто посмеет потерять свой меч, пожалеет, что родился на свет таким безголовым. Группы формируются по уровню развития Ки. практики каменного карпа отправляются в низшую группу, что-то вроде аналога внешних учеников в секте лазурного потока. Впрочем, мы пока даже не полноценные ученики, но деление уже начинается. Журавли стоят несколько выше, однако и они подчиняются адептам лагеря своеобразному промежуточному звену. Помимо тренировок, у всех жителей лагеря есть свои обязанности. Именно здесь ярко проявляется расслоение между претендентами. Низшие занимаются самой грязной работой, средняя группа тоже активно участвует в быте, но избавлена от совсем уж неприятных дел. И лишь ученики чувствуют себя вольготно, проводя большую часть времени в тренировках. Наоки, как и заявила, определяет меня в свои лучшие ученики. Жить предстоит в общей казарме с внешними учениками секты, что пришлось по нраву далеко не всем. Впрочем, у меня почти сразу появляется группа поддержки — хорошие, простые парни, как и я сам, родом из небольших городков и деревушек, разбросанных в бескрайних потоках долины. Общий язык мы находим быстро, все же представление, которое я устроил перед воротами, произвело на них впечатление. Особенное уважение в их глазах вызывает тот факт, что мне удалось достичь ступени богомола и стать личным учеником грозной наставницы. С первого же дня я зарабатываю немалый авторитет среди новых товарищей. Однако у другой группы внешних адептов секты с первых же дней появляется открытая неприязнь ко мне. Все они выходцы из богатых семей, особенно выделяется среди них один по имени Джиан, вечно сопровождаемый компанией подхалимов. Уверен, Смейто из Лазурного потока он бы поладил. Этот практик происходит из знатного клана Несокрушимой Скалы, здоровенный и очень сильный парень, также шагнувший на этап Серебряного Богомола. До моего прибытия он был единственным учеником в лагере с таким высоким уровнем развития, и, говорят, его пророчили в основные ученики, не то мастеру Кангу, не то самому патриарху Карнато. Что я могу сказать? Умею я заводить друзей везде, где не окажусь. Джиан выглядит как небольшой кряж, но при этом обладает смазливой внешностью. холеное аристократически бледное лицо, словно ни разу не видевшее жаркого солнца. «Даже не надейся, что Наоки признает тебя, чужак!» Подходит он в первый же день в сопровождении целой армии дружков. «Среди этого сброда только я здесь достоин стать основным учеником». Занятно, что от этих слов на лицах парочки его ней начинают играть желваки. Похоже, им вовсе не по душе быть причисленными к сброду. А Джиану стоит внимательнее следить за теми, кого считает безраздельно своими подстилками, иначе однажды получит нож в спину. Впрочем, его благополучие заботит меня меньше всего. «Дело не в признании», — отвечаю ему ровно. «Важно, кто чего стоит на самом деле». «Наставница уже оценила мои способности, так что будь готов к честной конкуренции». «Конкуренции с тобой!» — оппонент презрительно фыркает. «Не смеши, ты и близко не стоял рядом с теми, кто может бросить мне вызов». «Судить не тебе, я пожимаю плечами, не разрывая зрительного контакта. Здесь все решают только усердие и талант, а на знатность твоего рода всем плевать». По меркам столицы вы все равно заурядная семейка из захолустья, иначе ты бы учился в академии. Привыкай меньше ссылаться на богатую родословную и больше на свои собственные заслуги, если, конечно, хочешь чего-то добиться в этой жизни. Заурядная? Его аж трясет от моих слов. Пытаясь меня напугать, Джиан высвобождает ауру. Я отвечаю тем же. Два потока ки сталкиваются в воздухе, заставляя всякий мусор разлетаться прочь. Лицо парня перекашивает от моих слов, но достойный ответ он подобрать не может, лишь сердито пыхтит. В этот момент в казарму заглядывает наставница наоки, и противник поспешно гасит собственную духовную энергию. «Ведете себя, как мальчишки», — строго смотрит она поочередно на всех собравшихся. «Опять задираешь новеньких, для этого есть тренировки и арена». «Нет, наставница», — смиренно отзывается аристократ. «Мы всего лишь знакомились, я как раз хотел с ним подружиться». «Не заговаривай мне зубы», — рявкает на оке, вгоняя его в краску словно девчонку. «Твоя сила — заслуга родителей, вложивших в тебя немало денег, так что не задирай нос попусту». «Я уже предупреждала тебя, пусть тебя и сулят в основные ученики центрального павильона, но если не пройдешь мое обучение до конца, ни один мастер не возьмет». «Ну, разве что в грязный поток». «Понял, наставница. Простите, я буду сдержаннее». Джиан кланяется и уходит в свою часть казармы. «Уверена, это не последний раз», — говорит мне девушка. «Сообщи, если повторится». «Вам не стоило вмешиваться, наставница», — отвечаю с поклоном. «Я способен за себя постоять. Такие, как он, все равно слов не понимают». «Ну-ну». Хлестнув меня с волосами по лицу, она уходит. На следующее утро начинаются тренировки. В секте нефритовой черепахи упор делают на физическую силу, так что обязательным ритуалом становится бег с оружием. Всем новичкам, включая меня, выдают крепления для длинных мечей за спиной. Хотя я предпочитаю кастеты, бегать придется с тяжелым клинком в качестве дополнительного груза. Наоки собирает всех новобранцев, коих набралось около полусотни перед воротами крепости. «Бегать будете много», — начинает объяснять суть тренировки наставница. Но тут встревает один из богатеев. Подняв руку, он выпаливает вопрос, не дожидаясь разрешения. «Наставница, скажите, а много это сколько?» Парень обмахивается рукой, явно не непривыкший к жаре и отсутствию вокруг слуг с зонтиками. В мгновение ока на оке оказывается рядом с ним, прожигая болтуна взглядом. «Лично ты сегодня будешь бегать до обеда», — бросает она и срывается с места. Я реагирую первым, устремляясь следом. Мы огибаем крепость и вступаем в заросли, покрывающие остров. Спустя полчаса бега в быстром темпе останавливаемся на поляне, заваленной бревнами. Большинство новичков тяжело дышат, даже те, кто тренировался раньше. Одно дело — быстро двигаться налегке, совсем другое — неся на себе тяжеленный громоздкий кусок металла. Используя дыхание леса, я быстро восстанавливаюсь и осматриваюсь. Мы здесь не просто так. От поваленных стволов исходит необычная энергетика, в них ощущается ки. Подхожу ближе, замечая на распиленной древесине странные символы. «Эй, как тебя там?» Машет рукой на оке тому богатею. «Ликен, госпожа!» — подбегает он, кланяясь на ходу. Наставница пинком переворачивает бревно. «Поднимай!» Пыхтя Ликен пыжится и кое-как взваливает на плечо чурбан размером с него самого. «А вы чего встали?» — повышает голос на оке, обращаясь к остальным. «Хватит хрипеть, как рыбы, выброшенные на берег! Мы только размялись! Все веселье еще впереди!» «Мне наставница выбирает особенно тяжелое бревно. Небольшие формации, вырезанные на стволах, делают их еще увесистее». Так начинается каждое наше утро. После пробежки остальные новобранцы уходят тренироваться к другим наставникам, а мы с Джианом занимаемся под руководством наоки. Отпрыск знатного клана не в восторге от такой компании и постоянно ходит мрачнее тучи. Его злит, что наставница уделяет мне больше внимания, чем ему, своему давнему ученику. Наоки не раз пытается убедить меня сменить оружие, мол, я не так давно использую кастеты, чтобы зацикливаться на них, но я остаюсь непреклонен. К моему удивлению, наставница прекращает попытки меня переучить и позволяет тренироваться с моим привычным оружием. Единственное условие — огромный меч я продолжаю таскать за спиной в качестве отягощения. Поначалу долгие тренировки по отработке ударов сильно выматывают меня, вызывая усмешки Джиана. Однако уже через неделю он едва не кусает локти от зависти. Наоки все чаще хвалит меня, еще сильнее раздражая напарника. Я, в отличие от него, новые конфликты не провоцирую, все же пришел сюда не ради разборок с членами знатных кланов, а для продвижения по пути». Моя главная цель неизменно, пусть и по-прежнему далека. Сейчас победить императора для меня все равно, что дотянуться до небес. На одной из тренировок науки покидает нас, дав каждому индивидуальное задание отрабатывать движение, напитывая тело Ки по особой технике усиления нефритовой черепахи. Для моего стиля боя она действительно полезна, и наставница подробно объяснила нюансы применения. Выполнив все ее наставления, мы с Джианом вполне мирно беседуем. Я даже даю ему пару советов, подметив со стороны явные недочеты в технике. «Спасибо, Рен. А ты не такой уж плохой парень», — улыбается собеседник. «Прости, если поначалу напирал. Наверное, это у меня уже бессознательное. Родители слишком много позволяли». «Спокойно киваю. От его извинений мне ни жарко, ни холодно, но если прекратит ко мне лезть, тем лучше». В этот момент прибегает один из внешних учеников с сообщением «Наоке» вызывает меня к себе. Она передает мне книгу по боевым стилям для кастетов и дает несколько советов вместе с персональными заданиями. Возвращаюсь в казармы лишь ночью. На подходе замечаю, что Джиан со своими прихвостнями скрывается за углом. Уж больно дружелюбен он был сегодня. На него это совсем не похоже. Полностью скрыв ауру, осторожно крадусь следом, намереваясь выяснить, что задумал этот хитрец.